Глава 5. Карл. Был один из тех парадоксальных дождливых дней, когда Карлу казалось, что в тусклом свете, проникающем через желези, обнажённое тело Моны и стены пылают яркими красками. И в то утро он тоже ласкал взглядом ямочки, которые образовались между жилками на её шее. В эту ночь она спала плохо, как всегда, когда он бывал у неё. Первые месяцы после смерти её младшей дочери Саманты, она всё время плакала, просила побыть с ней и как-то лихорадочно ощупывала его, когда он лежал рядом. Даже когда они занимались любовью, она оплакивала, иногда всю ночь. Конечно, это время истрепало им нервы, и если бы она не думала о нём, Карле, и о Людвиге, четырнадцатилетнем сыне Саманты, То жить дальше ей было бы еще тяжелее. В любом случае то, что жизнь более или менее наладилась, не было заслуги Матильды, старшей дочери Моны. С ней Мона почти никогда не разговаривала. Карл потянулся к своим наручным часам. Пора было звонить Мартену, чтобы удостовериться, что тот сделал Харди все необходимое. Ты уходишь? Раздался рядом сонный голос. Он положил руку на ее короткие, ставшие со временем совсем седыми волосы. Я должен быть в управлении полиции через сорок пять минут. Спи дальше. Я разбуджу Людвига и отправлю его в школу. Он встал, скользнул взглядом по контурам ее тела под одеялом и подумал о том, о чем думал каждое утро. До «Да чего же тяжела жизнь всех его женщин! Чёрные тучи шерстяным одеялом окутывали небо над городским управлением полиции. Это продолжалось уже почти неделю. Вообще говоря, угнетало его именно это, явно не проявившаяся себя осень, которая медленно, но верно давила ему на плечи в тёмные зимние месяцы. Он ненавидел это время года. Дождь, переходящий в снег, покупатели, носившиеся повсюду как идиоты в поисках подарков, без которых можно прекрасно прожить. Уже в октябре всё наполняла рождественская музыка, пылало море праздничных огней, громоздились тонны пластика и мишуры, которые были призваны напомнить человечеству о благословенном будущем прибытии Иисуса. Всё это в масштабах наводящих ужас И вдобавок ко всему, на его столе здесь, спрятавшись за серыми стенами, громоздились папки с документами, свидетельствующие о том, что на убить не влияли еловые ветки и рождественские сердечки. Они разгуливали по даниям, и окружающие даже не подозревали о совершённых ими преступлениях. Похоже, что искать это отродье было только его обязанностью. Можно, конечно, сказать pace of cake. Но после произошедшей более 2 лет назад истории с одним консультантом по социальным вопросам, который сознательно убивал своих клиентов, обстановка в мире стала ещё более нездоровой. Перестрелки на улицах, угрозы массового увольнения государственных и муниципальных служащих. запрет носить апельсин, запрет обрезания и множество других запретов, которые невозможно эффективно контролировать. Коллеги полицейские были готовы перейти в муниципальные органы, лишь бы не бегать за уклонистами от уплаты налогов, не пристроенными мигрантами или подпольными ростовщиками. Страна только-только стала привыкать к административному устройству, и вдруг бабах, муниципалитеты уже могут катиться к чёртовой матери. А ведь на всё это потрачено масса времени и сил. Карло осточертело всё это дерьмо. Ну, а кто будет расследовать серьёзные преступления, если Карл вдруг уйдёт отсюда? Мысли об уходе у него и вправду появлялись. Можно наняться приходящей няней или заняться разведением собак и самому решать, с кем общаться, за кем ухаживать. Но кто тогда будет ловить этих подонков, если все будут думать как он? Карл не был уверен, что имеет смысл задаваться этим вопросом, и тяжело вздохнул, здороваясь с дежурным на проходной. Все в управлении полиции знали, что такой вздох Карла означал: надо помалкивать и держаться от него подальше. На странном образом, сегодня никто не обратил внимания ни на вздох, ни на него самого. Уже спускаясь в цокольный этаж, он заметил, что что-то не так, как всегда. Люди отводили глаза, и если не считать одного слабенького лучика света, пробивающегося из кабинета Гордона в конце коридора, везде было совершенно темно. Свет в отделе Q был потушен. Карл фыркнул. "Ну что теперь делать? Как чёрт возьми включить этот проклятый свет?" Должен же быть для этого какой-то специальный сотрудник. Он поискал выключатель у нижней ступеньки лестницы, но не нашёл. Зато носком ботинка он угодил в какой-то большой и тяжёлый предмет и расшиб колено. Карл чертыхнулся, отступил на шаг в сторону, потом вперёд и снова наткнулся на что-то вроде большой коробки, стукнулся головой об стену, ударился плечом о вертикальную трубу и наконец рухнул на пол в полный рост. Лёжа на полу, он проклинал всё на свете словами о существовании, которых даже не подозревал. "Гордон!" прорал он изо всех сил, поднимаясь и пошёл дальше, ощупывая стену. Ответа не последовало. У себя в кабинете он наконец включил свою красивую настольную лампу, компьютер и сел на стул. Боль была настолько сильной, что Карл застонал. "Он что?" Единственный на работе во всем отделе. Давно такого не было. Карл протянул руку к термосу, где, к счастью, на дня осталось немного вчерашнего кофе, не важно, что холодного. Хоть так, подумал он. Из ящика стола Карл достал лиловую кружку, которую подарил ему приемный сын. Она была так уродлива, что не стоило никому показывать ее при дневном свете. Карл налил кофе. Что ещё за чёрт, подумал он, увидев на столе записку. Дорогой Карл, тот материал из архива, который ты запрашивал, я оставила в коридоре. Коробки слишком тяжёлые, а я слишком лёгкая, чтобы их дотащить. С дружеским приветом, Лиза. Карл чертыхнулся. Хуже места, чтобы оставить коробки, трудно было придумать, но это было решением Лизы. самой прелестной женщины во всем управлении. Он выложил мобильник на стол и уставился на него. Что ж, ты не включил его в темноте, подумал он, и с досады стукнул кулаком по столу, от чего кружка подскочила и упала на бок. Не только записка Лизы, но и вся стопка бумаг, которую он собирался просмотреть, окрасились в цвет дерьма. Десять минут он глядел на перепачканные документы и думал о сигаретах. Мона упрашивала его бросить курить, и это было бы, конечно, правильно. Но он ничего не мог поделать со своей привычкой. Когда он предпринимал попытки бросить курить, то превращался в раздражительного брёзгу, при этом больше всех доставалось Асаду и Гордону. Да плевать, решил он в конце концов, когда хотелось курить. Он вздрогнул, когда зазвонил телефон. Заглянишь, Карл, Это был риторический вопрос. У начальницы управления полиции был удивительно песклявый голос, даже для щуплой женщины климактерического возраста. Он обладал свойством раздражать любого человека. Но почему она сама звонит? И ход дел закрывают? Или хотят его уволить? В данный момент это было бы не очень, кстати. Он сразу же почувствовал тягостное настроение, как будто разлитое в воздухе на третьем этаже. Даже Лиза непривычно мрачна. Весь коридор перед кабинетом начальника управления был заполнен молчаливыми сыщиками. Что случилось? спросил он Лизу. Она покачала головой. Точно не знаю, но ничего хорошего. Что-то с Ларсом Бьёрном. Брови Карла взлетели вверх. Да во наконец-то поймали на какой-то пакости. Вот это его дьявольски порадовало бы. Через минуту он стоял в зале, где проходили летучки. Коллеги все как один были удивительно безучастны. Что какие-то политики урезали их бюджет, и виноват в этом Ларс Пьорн? Это неудивительно. Во всяком случае Ларса не было среди собравшихся. Это Карл сразу отметил. начальница управления полиции по привычке выдвинула вперед плечи, как будто это могло оказать помощь тесноватой форменной куртке в сражении с выпуклостями на ее груди. Мне очень жаль, но я должна сообщить то, что уже известно некоторым из присутствующих. Сорок пять минут назад позвонили из больницы в Гентовте и сообщили, что Ларс Бьорн скончался. На мгновение она опустила голову, а Карл попытался осознать то, что она сказала. Ларс Бьёрн умер? Верно, что он был дрянью и несносным воображалы. Карлу он был мало симпатичен, но чтобы прямо-таки желать ему смерти, это было бы Сегодня рано утром Ларс, как всегда, совершал пробежку по парку. Вернсдорф. И придя домой, казалось, чувствовал себя прекрасно. Но через 5 минут у него возникли проблемы с дыханием, потом был инфаркт, который в конечном счёте она запнулась. Его жена Сусан, на которую многие из вас знают, попыталась провести массаж сердца, и хотя машина скорой помощи приехала сразу, а в кардиологическом отделении сделали все возможное, его жизнь спасти не удалось. Карл посмотрел вокруг. Несколько коллег были по-настоящему взволнованы, но большинство, как ему показалось, главным образом размышляли о том, кто его заменит. Будет-то откромешный, если кто-то типа Сигурда Хармса с ужасом подумал он. Но вполне терпимо, если это будет Терри Плок. А ещё лучше Бенте Хансен. Осталось только скрестить за это пальцы. Он безуспешно поискал в толпе лицо Асада. Значит, тот дома у Розы или на задании? Зато в самой глубине он и видел возвышающегося над всеми Гордона с побелевшим лицом и красными глазами, как у моны, когда ей очень плохо. Их взгляды встретились, и Карл помахал ему. "Мы и должны держаться", продолжала начальница управления. "Я понимаю, что многие из вас потрясены, потому что Ларс был по-настоящему любимым руководителем и добрым коллегой для всех нас". Тот Карло пришлось несколько раз сглотнуть, чтобы не ракашлиться. Пусть время лечит нашу скорбь, а мы сосредоточимся на работе. Мне, конечно, в ближайшее время придётся назначить ему замену. Стоявший рядом с ней заместитель по кадрам Янос Столки внул. Ясно, что ему придётся заняться этим делом в первую очередь. начальники для того и существуют, чтобы при малейшей возможности перевернуть все вверх дном, а как еще руководители, особенно на государственной службе, могут доказать свою нужность? Карл услышал, что у него за спиной вздохнул Гордон и обернулся. Выглядел тот не важно. Карл, конечно, знал, что на работу в управление полиции Гордона взял Ларс Бьёрн, и его реакция была понятна. Но вот позднее, разве не этот же самый Бьёрн сделал жизнь Гордона невыносимой? Где Асад, спросил Гордон. У Розы? Карл задумался. Гордон не зря вспомнил про Асада в связи с Ларсом Бьёрном. Как ни странно, Ларса Бьорна и Асада всегда связывали своего рода братские узы. Общие дела в прошлом, подробностей которых Карл не знал, привели к крепкому союзу между ними, и в конечном счёте именно Бьорн привёл Асада в отделку. И вот теперь Бьорн умер. Мне позвонить Асаду, спросил Гордон, на самом деле ожидаешь, что это сделает Карл? Мм, не лучше ли подождать, когда он придёт, и тогда рассказать? Роза разволнуется, если он у неё. Никогда не знаешь, как она отреагирует. Гордон пожал плечами. Пошлю ему СМСку, чтобы он тебе перезвонил, когда Розы не будет рядом. Хороший план. Карл поднял вверх большой палец. Сегодня утром мне опять звонил этот ненормальный, сказал Гордон, перестав хмыгать носом, когда они спускались по лестнице. Вот как э, за последние несколько дней Гордон говорил это, наверное, уже раз 10. Ты его спросил, почему он звонил именно тебе? Он сказал? Нет. И ты не локализовал его? Нет. Я пробовал, но он использует одноразовые сим-карты. Хе. Если это тебя раздражает, в следующий раз дай отбой. Я пробовал, не помогает. Он перезванивает через 5 секунд и делает так, пока я не прослушаю его сообщение. Ещё раз спроси, чего он хочет. Он говорит, что будет убивать, пока не дойдёт до числа 2117. Если это год, то до него еще много лет. Карл засмеялся. Я спросил его, что означает двадцать один семнадцать. Ответ был загадочным, мол, это когда его игра дойдет до числа двадцать один семнадцать, и начал хохотать. У него жуткий хохот, скажу я тебе. Может быть, это просто свихнувшийся придурок? Какого он возраста примерно? Не старый, разговаривает как тинейджер, но, думаю, немного постарше. Время шло, а Асад не звонил и не отвечал на многочисленные СМСки Карла. Похоже, его кто-то уже оповестил. Больше всего Карлу хотелось уйти домой. За весь день он не притронулся ни к одной из папок с документами. Если Асад не придет в ближайшие полчаса, я смоюсь, подумал он и стал просматривать в интернете объявления о приеме на работу. Странно, что ему не встретилось ничего подходящего для пятидесяти трехлетнего вицкомиссара полиции с индексом массы тела приближающимся к двадцати восьми. Придется пристроиться в муниципальный совет Аллереда. Только какого чёрта он будет там делать? И от какой партии избираться? Тот он услышал в коридоре хорошо знакомые шаги Асада. Ты уже слышал, спросил Карл, когда тот появился в дверях, обратив внимание на две глубокие складки на лице Асада. Да, слышал. Я провёл пару часов у Сюзанны. Это было не очень-то весело, скажу я тебе. Карл кивнул. Асад утешал вдову, значит, он был близок с семьей Бьорна. Она была просто не в себе, Карл. Ну, в этом можно понять. Так неожиданно. Не в этом дело. Она не гадовала, что он добегался. Добегался? Ну да, он же бегал. Еще она расстраивалась, что он много раз вел тяжелые переговоры о заложниках, злилась на него за любовницу и за то, что он неизвестно на что тратил деньги. Вау, остановись! У Ларса Бьорда была любовница, говоришь? Асат удивленно посмотрел на него. Ларс Бьорн мог трахаться с любым существом на двух ногах, если только появлялась возможность. Разве ты не знал? Карл широко раскрыл глаза. Ах, зануда несчастный. И что только женщины находили в этом идиоте? Почему же тогда она не выгнала его? Асад пожал плечами. Верблюды не любят менять места водопоя, Карл. Карл попробовал представить себе жену Бьорна. Сравнение с верблюдом, пожалуй, было очень удачным. А ещё ты упомянул переговоры о заложниках. Что это за история? Захваченные бизнесмены, журналисты, дураки-туристы, те, кто привозил гуманитарную помощь. Я прекрасно знаю, кто чаще всего оказывается в заложниках, но причём тут Бьорн? Он лучше всех знал ошибки, из-за которых террористы начинают убивать заложников. Хм. Поэтому ты и дружил с Бьорном. Он помог, когда ты попал в заложники? Лицо Асада на мгновение потемнело. Скорее, наоборот. Кроме того, это был не заложник, а заключённый в одной из самых страшных тюрем Ирака. Абу Грейп? Он кивнул и одновременно покачал головой. И да, и нет. Назовём это филиалом. В действительности таких было много. Скажем так, это был филиал номер 1. Как это понимать? Я тоже вначале не понимал, но потом разобрался, что этот комплекс зданий гораздо меньше Абу-Грейба. Он расположен изолированно от главной тюрьмы, а содержатся там те, кто требует особого внимания. Например, взятые в плен иностранцы и высокопоставленные чиновники, политики, шпионы, И просто зажиточные люди. Иногда целые семьи, которые были в оппозиции к режиму Саддама. Те, кто знал слишком много, и те, кого нужно было разговорить. "От чёрт", подумал Карл. "Ларс Бьёрн, значит, был там заключённым? Нет, не он". Асд долго стоял молча, покачивая головой и глядя в пол. Хорошо, сказал Карл. Значит, на такие темы Асад не хочет разговаривать. Мне рассказывал об этом Том Слауорсен. Кажется, ты подтвердил это, когда я спрашивал. Послушай, я знаю, что для тебя это тяжелая тема, Асад. Забудь мой вопрос. Асад закрыл глаза и сделал глубокий вдох, потом выпрямился и посмотрел прямо в глаза Карлу. Мне от Ларс не сидел в тюрьме и не был заложником. Заключённым был его брат. Йес. Yes. Ас отнасупился и, казалось, опять ушёл в себя. Раскаивается, что приоткрыл завесу, которую не следовало поднимать. Йес? Йес Бьёрн? Что-то в этом имени показалось Карлу знакомым. Как ты думаешь, я с ним встречался? Ас от пожал плечами. Вряд ли. Может быть, когда-то давно, но сейчас он в доме престарелых. Он сунул руку в карман и вынул мобильник. Карл не слышал сигнала, видимо, звук был отключён. Ас отстоял с мобильником около уха и кивал. Складки около носа стали глубже. Вид у него при ответах был недовольный, как будто то, о чём шла речь, нарушало какую-то неизвестную договорённость. Мне надо уйти, Карл, сказал он и сунул мобильник в карман. Это Сюсанна Бьорн. Вообще-то мы договаривались, что брата Ларса проинформирую я. Но она вдруг взяла и позвонила ему. И он воспринял это не очень хорошо, да? Он воспринял это чертовски плохо. Поэтому я вынужден уйти, Карл. Я хотел подождать немного и сделать это позже, но теперь надо идти. Прошла почти неделя с тех пор, как Карл в последний раз ездил в свой дом в Алерьеде. И с тех пор, как он начал метаться между ним и квартирой Моны. За это время его квартирант Мартен разворотил дом из желания его благоустроить. Пара покрытых бронзовой краской фигур совершенно голых атлетов в прихожей ошеломляла. Что уж говорить о гостиной, которая из комнаты с практичной некрашеной мебелью 70-х годов превратилась в оргию жёлтого шафрана и кричащей зелени. Теперь она приобрела сходство с заплесневевшим эментальским сыром. Не хватало ещё только, чтобы он перетащил в гостиную остатки своего любимого конструктора Лего. Привет, Криктл Карл словно оповещает, что нормальный порядок вещей вернулся в дом. От этого не последовало. Карл нахмурился и попытался через кухонное окно высмотреть индивидуальную коляску Харди, но безуспешно. Старого друга и коллеги нигде не было видно. Он погрузился в кресло рядом с пустой кроватью Харди в гостиной и положил на неё руку. Может быть, пришло время изменить контракт Мартена и дать ему право распоряжаться всем домом. Конечно, с оговоркой, что если жизнь Симоны у него разладится, то Мартену останется только цокольный этаж. Карл улыбнулся. Если Мартен Халлан получит своё распоряжение весь дом, то, может быть, Мика, бойфренд Мартена, тоже переедет сюда жить. О, боже, далеко не мальчики, не пора ли им оформить свои отношения. За дверью раздался шум. Жужжание электродвигателей коляски Харди и смех Мартена оживили гостиную. Привет, Карл. Как хорошо, что ты пришёл. Ни за что не догадаешься, какие у нас новости, защебетал Мартен, увидев его. Похоже, что-то приятное, подумал Карл, заметив, как сияют глаза Харди и каким довольным выглядит Мика. Мартин сел перед ним, не снимая верхней одежды. Мы едем в Швейцарию, Карл. Все трое. Мика, Харди и я. Он широко улыбнулся. В Швейцарию? Страну с дырявым сыром и битком набитыми банковскими ячейками? Что ж в этом интересного? Есть много других мест, где Карл почувствовал бы себя намного лучше, чем в Швейцарии. Да, продолжил Мика. Мы заключили договор со швейцарской клиникой, которая обещала оценить возможность операции по вживлению харди нейрокомпьютерного интерфейса. Карл посмотрел на Харди. Он не понял ничего из того, что сказал Мика. Извини, Карл, что я тебе ничего не говорил, вполголоса произнёс его парализованный друг. Ушло очень много времени на то, чтобы собрать деньги, а может быть, мы их и не получим. Один немецкий фонд оплачивает проживание и частичную операцию. С ума сойти можно, добавил Мика. Вы вообще о чём? Какой интерфейс? И тут Мартена словно прорвало. Странно, как он держался до сих пор. Университет Питтсбурга разработал метод вживления микроэлектродов в мозг парализованного человека в центр, который управляет движением и рук. Благодаря этому появилась возможность вернуть ощущения, в частности в пальцах. Именно это мы хотим сделать с Харди. Но это опасно? Вовсе нет, продолжил Мика. И хотя Харди может пошевелить одним пальцем и немножко причём, этого ведь недостаточно, чтобы мы надели на него экзоскелет. Карл по-прежнему ничего не понимал. Экзоскелет? Что это такое? Это лёгкая оболочка, внешний каркас, который прикрепляется к телу. Маленькие электродвигатели помогают двигаться тому, кто не может ходить. В результате пациент идёт как бы сам. Карл попытался представить себе, что Харди по прошествии многих лет опять сможет стоять. 2 м 7 см на железном штативе. Он будет похож на шагающего монстра Франкенштейна или на что-то и того хуже. Смешно, но Карлу смеяться не захотелось. Неужели такое возможно? Или это ложная надежда? Карл Харди подъехал на электрокаляске чуть ближе. Я знаю, что ты думаешь, что меня ждёт разочарование, что пройдут долгие месяцы, а потом окажется, что всё это было зря, и это меня убьёт, ведь так? Карл кивнул. Знаешь, с того момента, когда я 12 лет назад лежал парализованный в институте болезней позвоночника в Хорнбеке и просил тебя убить меня, И до сегодняшнего дня у меня не было цели в жизни, которая позволила бы чувствовать себя нормальным. Я, правда, езжу в моей коляске и, в общем и целом, всё как надо. Я за это очень благодарен. Но мысль о том, что есть шанс побороться за ещё один шаг вперёд, придаёт мне оптимизма. Тебе не кажется, что лучше уж пусть будет так и будет до тех пор, когда всё это может быть сорвётся? Карл ещё раз кивнул. Надеюсь, что после операции я почувствую свои руки и буду двигать их силой мысли, а может быть, такое же получится и с ногами. Были эксперименты с парализованными обезьянами, и они начинали ходить. Вопрос только в том, осталась ли у меня мышечная масса. Тут-то и пригодится экзоскелет, как я понимаю. Если бы Харт мог кивать, Он сделал бы это.